Теперь вам стало легче, шёпотом спросил Джерри, когда Уильям сел. Бедный Джерри хотел лишь выразить сочувствие, но мистер Марш решил, что мальчишка насмехается, и тут же взъелся на него. Разумеется, Джерри вообще не зачем было присутствовать на молитвенном собрании методистов. Но эти дети ходят куда им вздумается. Надеюсь, они ничем не досадят миссис Дэвис в даве Алика Дэвиса с той стороны гавани, сказала Сьюзен. Она, насколько я могу судить, очень обетчивая, но весьма зажиточная пресвитерианка и денег на жалование священнику вносит больше всех. Я слышала, как она говорила, что Мэридит самые невоспитанные дети, каких она только видела. С каждым вашим словом я всё глубже проникаюсь уверенностью, что Мэридит и принадлежат к племени знающих Иосифа, решительно заявила миссис Блайд. В конечном счёте, так оно и есть, согласилась мисс Корнелия. И это обстоятельство перевешивает все остальные. Так или иначе, они дети нашего священника, и мы должны делать для них всё, что в наших силах, и заступаться за них перед методистами. Ну, я полагаю, мне пора идти. Маршал скоро будет дома, он заходил сегодня на ту сторону гавани и захочет, чтобы как только он вернётся, перед ним поставили ужин. Что ж ещё ожидать от мужчины? Жаль, что я не повидала остальных ваших детей. А где доктор? Уехал в Харбор-Хед. Прошло 3 дня с тех пор, как мы вернулись. И за это время он провёл всего 3 часа в собственной постели и лишь два раза поел в собственном доме. Что ж, все, кто заболел в эти последние 6 недель, с нетерпением ждали, когда он вернётся домой, и я их не осуждаю. Когда новый доктор на той стороне гавани женился на дочери гробовщика из Лоу-бриджа, люди стали относиться к нему с подозрением. Своим поступком он произвёл неприятное впечатление. Вы скорее приходите к нам в гости вместе с доктором. Мы ждём рассказов о вашей поездке. Я думаю, вы прекрасно провели время в Европе. О да, согласилась Аня. Исполнились мечты, которые мы лелеяли столько лет. Старый свет совершенно очарователен и полон чудес. Но вернулись мы вполне довольные нашей собственной страной. Канада самое прекрасное место в мире. Мисс Карнели Никто никогда в этом и не сомневался, самодовольно заявила мисс Карнелия. А старый остров принца Эдуарда, прилестнейшая из канадских провинций, а гавань Четырёх ветров прилестнейшее место на этом острове, засмеялась Аня, в восторге глядя на долину, гавань и залив в золотом великолепии заката. Она обвела всё вокруг взмахом руки, Я не видела в Европе ничего, что было бы красивее этих мест. Мисс Карнели, неужели вам пора уходить? Дети очень огорчатся, что не повидали вас. Они должны непременно навестить меня в ближайшее время. Передайте им, что тарелка с пончиками всегда полна и ждёт их. О За ужином они уже планировали вылазку на вашу ферму. Они обязательно посетят вас на этой неделе. Но им предстоит снова как следует взяться за учёбу. До каникул ещё несколько недель, а близнецы собираются брать уроки музыки. Не у жены методистского священника, надеюсь, встревоженно уточнила мисс Карнелия. Нет, конечно, у Розмари Уэст. Я ходила к ней вчера вечером, чтобы обо всём договориться. Такая красивая девушка. Розмари не плохо сохранилась, хотя она уже далеко не девушка. Я всегда считала её очаровательной, но, как вы знаете, никогда не имела возможности познакомиться с ней поближе. Их дом стоит далеко от всех дорог, так что я редко я видела её где-либо, кроме церкви. Розмари Уэст всегда нравилась и нравится людям, хотя они не понимают её, сказала мисс Карнели. Невольно отдавая этими словами дань восхищения очаровательной Розмари. Элен всегда её, если можно так выразиться, подавляла, тиранила её и вместе с тем неизменно потакала ей во многих отношениях. Розмари когда-то была помолвлена с молодым Мартином Крофордом. Его корабль разбился на Магдаленах, и вся команда утонула. Примечание: Магдаленские острова архипелаг, расположенный в заливе Святого Лаврентия. Розмари была тогда совсем ещё ребёнком, лет 17 ей было не больше. Но после этого несчастья она так и не оправилась. Они с Эллин остались вдвоём после смерти матери. Им нечасто удаётся выбраться в Лоубриджскую англиканскую церковь, к которой они принадлежат. А Эллен, насколько я понимаю, Противница того, чтобы слишком часто ходить на молитвенное собрание пресвятариан. Хотя могу сказать, в похвалу ей, к методистам она вообще не ходит. Уэсты всегда были ревностными приверженцами англиканской церкви. Розмари и Элен довольно зажиточны, так что у Розмари нет особой нужды давать уроки музыке. Она делает это не из-за денег, а просто потому, что ей нравится преподавать. Они, между прочим, дальние родственницы Лесли. Кстати, вы не знаете, Форды посетят этим летом наши края? Нет. Они собираются в Японию и, вероятно, проведут там около года. Действие нового романа Оуэна происходит в Японии. Это лето станет первым со времени нашего переезда в Энглсайд, когда дорогой старый дом мечты будет пустовать. «Мне кажется, Оуэн Форд мог бы найти и в Канаде достаточно такого, о чем можно написать, без того, чтобы тащить жену и невинных детей в языческую страну вроде Японии», — проворчала мисс Корнелия. «Книга жизни капитана Джима была лучшей из всех написанных им книг, и материал для нее он нашел прямо здесь, в четырех ветрах». Большую часть этого материала, как вы знаете, ему предоставил капитан Джим. А сам капитан собрал свою коллекцию разных историй, путешествуя по всему свету. Но на мой взгляд, все книги Оуэна великолепны. О, как таковы они не так уж и плохи. Я взяла за правило читать каждую его новую книгу, хотя всегда придерживалась того мнения, Аня-душенька, что чтение романов бессмысленная и порочная трата времени. Я непременно напишу ему всё, что думаю насчёт этой его японской затеи. Уж поверьте мне. Неужели он хочет, чтобы Кенна и Персис обратились в язычество? И с этим вопросом Ответ, на который было совершенно невозможно угадать, мисс Карнелия удалилась. Сьюзан тоже ушла, чтобы уложить Риллу в постель, а Ани же осталась сидеть на ступеньках веранды под первыми звёздами. И как неисправимая мечтательница, продолжала грезить в сотый раз, открывая для себя с радостным чувством в душе, каким великолепным и полным блеска может быть восход луны. Над гаванью четырёх ветров. Глава 3. Дети доктора. Днём дети Блайтов с большим удовольствием играли на великолепных зелёных полянках и в тенистых уголках большой кленовой рощи, раскинувшейся между Инглс-сайтом и прудом Глена Святой Марии. Но для вечерних забав Не было лучше места, чем небольшая ложбина за этой рощей. Для них она стала царством волшебства и романтики. Однажды сидя у чердачного окна инглсаита, они увидели сквозь дымку только что прошедшей летней грозы, что над их любимой ложбиной перекинута арка великолепной радуги. Один конец, который, казалось, нырял прямо туда, где к нижнему концу ложбины примыкал пруд. Давайте назовём нашу ложбину Долиной Радуг, в восторге предложил Вольтер. И с тех пор она носила это название. За пределами Долины Радуг ветер мог резвиться и шуметь. В ней же он всегда дул легко и осторожно. Сказочные тропинки велись тут и там, пробегая прямо по корням старых елей, обложенных подушками мха. По всей ложбине вперемешку с тёмными елями росли дикие вишни, которые в период цветения стояли словно окутанные нежной белой дымкой, а мимо них нёс свои янтарные воды маленький ручей, бравший своё начало в деревне.